Глава 43 Анатолия я застала в конторе одного. Он что-то сосредоточенно строчил пером на листе бумаги, когда я вошла. Поднял голову и уставился на меня пронзительным колючим взором. Не встал, как полагалось при появлении дамы, а только сжал сильнее в пальцах перо. «Твой воздыхатель освободил тебя, наконец?» Задал он вопрос, циничный и злой по своему смыслу. «Анатолий, зачем ты так?» – вздохнула я, проходя в рабочий кабинет и снимая редингот и шляпку, небрежно кинув их на кожаный диванчик у стены. Я же все объяснила. «Порой женщины могут сказать все, что угодно, лишь бы поверили в их невиновность», – ответил он холодно, голосом без эмоций. «Ты не веришь мне? Не веришь, что он ничего не значит для меня?» Я подошла к Муранову сзади, положила руки на его плечи. Он же сидел прямо, натянутый, словно тетива лука, и не шевелился. но я чувствовала, как все его существо говорит о ярости и злости. Однако он не желал показывать мне этого. Я хотел верить, но факты говорят сами за себя. Ты завтракала с ним, как с хорошим знакомым или родственником, что я должен был думать, что я люблю только тебя. Неужели? Да, я поступила глупо, признаю это, не подумала, что все так обернется. Но клянусь, Вебер никогда более не завоюет мое расположение, обещаю тебе. Подчиняясь любовному порыву, я склонилась и приникла губами к его макушке, к темным, густым волосам. Прижалась всем телом к его спине. Не прошло и минуты, как Анатолий обвил меня руками и усадил к себе на колени боком. Прижался страстным поцелуем к моему виску и протяжно выдохнул. Я поняла, что он простил. Простил мне мой глупый поступок. Обещаю, что более не пустишь его в дом», – произнес он глухо, жадно заглядывая мне в глаза. «Уже запретила ему. Больше я с ним не заговорю даже». «Хорошо, что ты понимаешь, как мне неприятно видеть вас вместе». Я сама поцеловала его, и он пламенно ответил на поцелуй, словно желая сильнее скрепить наше примирение. Именно в этот момент заскрипела дверь, и раздался недоуменный возглас инженера Балинова. «Простите, я не вовремя». Он уже вошел и тут же хотел выйти, но я окликнула его. «Игнатий Михайлович, заходите». Я быстро поднялась с колен Муранова и поправила платье на плече. «Мы как раз обсуждали рабочие вопросы», заявил Муранов, совершенно не смущаясь своей лжи. «Я пришел уведомить Анатолия Петровича и, конечно же, вас, Мария Ивановна, что нашел еще две рабочие бригады за весьма небольшую плату. Оттого ремонт на фабрике мы сможем завершить гораздо раньше», произнес Балинов. «Правда? Какая замечательная новость! Надеюсь, через две недели мы закончим ремонт последнего цеха. «А что с прессом и другими машинами?» – спросил Анатолий. Инженер все подробно объяснил и добавил, что почти все оборудование готово и сейчас находится на складе другой моей фабрики. Как только ремонт завершится, все необходимое доставят, соберут и установят в цехах всего за пару дней. Новость Балинова оказалась и правда восхитительной. Всего несколько недель, и моя мечта начнет воплощаться в жизнь». «Как раз к этому времени должны прибыть в Петербург первые какао-бобы из Пруссии. Оставалось только нанять работников на фабрику и решить, где продавать мой товар. Отметить наше примирение, мы с Анатолием отправились в одну из рестораций на Невском. Подкрепились щами с белыми грибами и телячьими котлетами с гречневой кашей. Вдоволь насытившись и обсудив некоторые вопросы по предстоящему венчанию, мы решили немного прогуляться». Погода стояла не по-зимнему теплая, снег растаял, и мостовые высохли. Даже светило холодное декабрьское солнце. Мы проходили мимо шляпного магазина, когда мое внимание привлекло одно здание на углу улиц. Двухэтажное, каменное, с большими светлыми окнами, с мраморным широким крыльцом, подходящим более какому-то особняку. Это здание было явно слишком красивым и помпезным для вывески. «Бокалейная лавка купца Спиридонова». которая красовалась на его фронтоне, но никак его величественный изысканный вид не вязался с бакалейными товарами. Расположение здания было великолепным. На пересечении улиц выходило на круглый небольшой сквер и шумный бульвар с одной стороны, а с другой – на оживленный Невский проспект. В этот час здесь гуляло и проходило множество богатых горожан, от респектабельных господ в цилиндрах с дамами до военных офицеров, а также дворянских девиц с мамками и няньками. «Лучшего места для моего шоколадного магазина не сыскать». И тут меня осенила идея, что надо сделать. «Анатолий, давай зайдем в эту бакалейную лавку», — попросила я Муранова. «Хочешь прикупить орехов или мармелада для Лизы, душа моя?» «И это тоже можно, но мне надо поговорить с их управляющим». На этот раз мне повезло. В бакалее, а точнее в конторе на втором этаже здания, находился сам хозяин бакалейной лавки, господин Спиридонов. Купец второй гильдии, успешный делец и умелый торговец. Едва он услышал мое предложение, то сразу же хитро заулыбался и предложил мне присесть. Анатолий стоял рядом. Кузьма Степанович оглядел меня и важно произнес. «Знавал я вашего батюшку Мария Ивановна. Головастый был купец, не читай некоторым. Чуял, что хорошо пойдет, а с чем связываться не стоит. Так вот, не пойму я, вы действительно хотите купить мою бакалею и открыть сладкую лавку?» Не сладкую, а шоколадную. Хотя шоколад – это тоже сладость, конечно. И вы прямо готовы заплатить, сколько я скажу? Да. А если я откажусь, какой мне резон продавать? Место-то здесь входовое, вы сами понимаете. Понимаю. Но еще знаю, что в этом месте живет и гуляет довольно богатая публика. Она в Бакалею мало ходит. К вам же в лавку захаживают обычные мещане и слуги господ, ведь так? Может и так. Но при чем здесь это? Я предлагаю вам 50 тысяч за это здание. На эти деньги вы сможете купить два подобных дома чуть дальше от центра и открыть две бакалейные лавки. Слуги господ и туда придут за товарами, а вы получите в два раза большие прибыли. Ведь бакалея – это явно товар не для богатых господ, которые прохаживаются по проспекту. Вы работаете себе в убыток, лавка простаивает». «С чего вы взяли, что моя лавка простаивает?» – набычился Спиридонов. «Когда я зашла, сейчас и увидела». «Уже вечер почти, а у вас в зале всего два покупателя. Разве это дело?» «Не дело. Вы правы, Мария Ивановна». «А я-то все гадал, отчего мои товары неугодны и не пользуются спросом. Лавка не в том месте». «Именно. Большинство небогатых горожан живет подальше от центра. Иное им не по карману. А слуги богатых господ, как я и сказала, пару лишних кварталов пройдут, чтобы муки купить». «Так и быть, Мария Ивановна. Я подумаю над вашим предложением». «Но меньше, чем за сто тысяч я лавку не продам, уж извиняйте». С купцом мы торговались долго, почти час, и договорились о семидесяти тысячах. Завтра наши поверенные должны были подготовить необходимые бумаги о продаже, а через неделю бакалейщик обещал освободить все здание.